Глава двадцать шестая. Влад. До идня нового дома доехали на удивление быстро. Пробки на дорогах начнутся ближе к вечеру. Тогда в спальный район не пробиться. Инна была скорее зла, чем расстроена. Она сердито сопела носом и сосредоточенно смотрела на дорогу. Пожалуй, даже хорошо, что я отсюда уеду. Никогда не нравился этот район. Тоска одна. Всё, что не делается, всё к лучшему, философски заметил я. Продам квартиру, найду себе жильё по душе, в центре. Пусть квартира будет маленькая, зато уютной, мечтательно произнесла Инна. Только мне кажется, Дима что-то уже замыслил. Не увижу я денег как своих ушей. Не переживай, разберёмся. Всё, что он тебе должен, отдаст как миленький. Мы поднялись на двадцатый этаж. Инна попыталась открыть дверь, но у нее ничего не получилось. Она заколотила в нее ногой и начала нервно давить ладонью на звонок. "Открывай немедленно!" крикнула она. За дверью раздались неспешные тяжелые мужские шаги. Щелкнул замок, лязгнула щеколда. На пороге стоял блондин лет тридцати с небольшим, в спортивной майке и джинсах. С модной стрижкой и ухоженной бородой, с хорошей мускулатурой. Не похоже, что полтора года его марили голодом. Видимо, бандиты очень бережно относились к своему заложнику, или он первым делом кинулся приводить себя в порядок. Рад, что ты вернулась, расплылся в очаровательной улыбке Дима. А кто это с тобой, сослуживец? Да, сослуживец. Я за вещами. Больше дверь на шикулду не закрывай. Это и моя квартира, и я хочу иметь к ней доступ в любое время дня и ночи, прорычала Инна. Как скажешь, милая, снова слащаво улыбнулся мужчина. Но будет лучше, если ты останешься со мной. Мы же семья. Он не просто лицемерил, он открыто издевался. Инна проигнорировала его предложение, даже не оглянулась. Молча обошла мужа и направилась вглубь квартиры. Ну, рад знакомству. Дмитрий не протянул мне руку, только снова улыбнулся голливудской улыбкой. Я мужыны, Дмитрий. А кто вы, я знаю. А я её друг. В прямом смысле друг. Даже не сомневайся, что друг. Поддержали её в трудную минуту, пока она была одна. И откуда же вы меня знаете? Неужели моё лицо знакомо каждой собаке в этом городе? Да и кто же в Латагорске не знает господина Кирсанова, олигарха и филантропа. Дело на восхитилося Романов. Решили недвижимость прикупить на Малой Родине. Очень удачное вложение. А Дмитрий среди домлёна ба мне очень неплохо. Видимо, пока сидел в неволе, ему сливали информацию о том, что происходит в городе. Какие заботливые, однако, ему попались похитители. Как понимаю, вы бескорыстный покровитель моей супруги, искренне польщён. Мне страшно захотелось дать Романову в наглую морду. Что вы хотите получить за развод, сынней? Перешёл я к делу. Ничего. Что вы? Какой развод? удивился Дмитрий. Я мечтаю только о том, чтобы сохранить семью и сделать жену счастливой. Сколько? Я начал терять терпение. Чего сколько? – продолжил идиот не чит Романов. О чем вы, Владислав Владимирович? Хватит валять дурака. Вы все отлично понимаете. Не нужна вам жена. Итак, сэкономим время. Инна хочет развестись. Что хотите вы? Деловая у вас хватка, господин Керсанов. Мне надо подумать. Я выпал из жизни на полтора года. Не знаю, что за это время произошло в мире вообще. И Златоогорский в частности, дайте мне время. За срочность хотите поднять цену? Цену на мою жену? Помилуйте, моя любимая ина не продается. Речь идет о человеке. Пафос навоздел руки к небу, Дмитрий. Он откровенно издевался. А это, как сказал великий пролетарский писатель Максим Горький, звучит гордо. Я с трудом сдерживал себя, чтобы не двинуть Дмитрию в челюсть. Надеюсь, вы не собираетесь наброситься на моего сына с кулаками. Неожиданно в коридоре появилась сухопарая дама за пятьдесят. Мы сегодня утром установили видеокамеры. Предполагали, что на Диму захотят напасть. У него много недоброжелателей. Только тут я заметил под потолком маленькую круглую коробочку с красным огоньком. Вот это предусмотрительность. Видимо, богатый опыт в подобных делах. "Отчего же все так не любят вашего сына?" поинтересовался я. "Люди очень злы и неблагодарны. И кое-кто уже успел обзавестись влиятельным покровителем". Дама намекала на Инно. "Но мы живём в демократической стране и угроз не боимся". "Во как?" Это я что ли собираюсь угрожать её драгоценному сыночку? Я свяжусь с сынной в ближайшее время, наконец сообщил Дмитрий. Очень надеюсь, что она передумает и вернётся ко мне. А если нет, тогда, видимо, придётся продать эту квартиру и я машину. Ведь всё покупалось в браке, разделим пополам по закону. Я не могу позволить себе роскошь подарить свою долю ей. Да и салон цветов и наобставляла не без моей помощи. Конечно, оборудование стоит не Бог весть сколько, но в моём положении любая копейка благо. После пережитых потрясений мне предстоит долгая реабилитация. Вы же понимаете, заточение не прошло для меня даром. Мой сын столько вынес. Жаль, что жена не поддерживает его, сокрушённо вздохнула мамаша. Но, видимо, очень она занята чем-то другим. Или кем-то? Нет, мама, не надо осуждать Инну. Я понимаю, что ей тоже нелегко, и все еще надеюсь, она одумается. Но если нет, тогда придется разводиться и делить имущество. Но не я буду инициатором, не я заметим. Обернулся ко мне Романов. Бедный Дима. Его мама смахнула несуществующую сализу, схлипнула. И для пущей убедительности схватила из-за сердца. Как нам пережить весь этот кошмар? Риторический вопросила она напоследок и удалилась. Видимо, пошла проверять, что собирает Инна, а то вдруг вынесет половину совместно нажитой мебели. Дмитрий посмотрел на меня чистыми глазами, словно ангел, сашивший с небес на грешную землю. Его бросает жена, уходит с любовником. А он готов ей всё простить и ждёт обратно, заведомо зная, что она назад не вернётся. Много негодяев я видел, но этот превзошёл всех. Мелочный, наглый, самоуверенный, обычный шантажист, но какой мерзкий. И как им нажела с ним. Видимо, когда влюблён, закрываешь глаза на все недостатки. Неожиданно Дмитрий протянул мне визитку. Подумал, возможно, Инну лучше не ввязывать в мужские проблемы. Позвоните ко мне завтра, когда будете один. Не хочу лишний раз расстраивать Инну. Она стала очень нервной. Даже предположить не могу, с чего бы это. Возможно, решим проблему без нее. Так будет лучше. Он брал инициативу в свои руки и делал это умело, но не на того напало. Боюсь, я буду занят. Но моё юристы свяжутся с вами, парировал я. Уверен, мы придём к соглашению. Я взял визитку, она была с претензией на элегантность: тёмно-серый фон и витиеватая серебряная надпись: Романов Дмитрий Анатольевич. Юридические услуги и консультации. О, гораздо дело иной выти замуж за этого прохвоста. И маменька у него такая же ушлая. Хорошо, как вам угодно. Снова улыбнулся Дмитрий. Юристы так юристы. Думаю, и мне и Ине и даже вам важен результат. Вернулась Инна с двумя спортивными сумками. Она бросила их у порога и снова ушла. Через минуту приволокла большой чемодан на колесах. Я подхватил его, взял обе сумки и стал похож на грузчика. В дверях зала, прислонившись к осику, стояла Ина на свекровь. Она скрестила руки на груди и сокрушенно качала головой. Не сильно ли ты нагрузила своего друга и ночка? Саркастически поинтересовалась она. Все-таки три сумки, а руки у него только две. Самый раз, ответил я. Мне не тяжело. Я забрала свои вещи. Что? Оставить вам моё нижнее белье на память или спортивную куртку, а может, желаете вечернее платье? Боюсь вам это не по возрасту, расвертела Инна. Она отобрала у меня сумку, растягнула ее и вывела ее содержимое посреди коридора. Забирайте, не жалко, пользуйтесь. Ах, какая же ты злая! Скоро она вздохнула мамаша Димы. Тебе в жизни очень трудно придется. Ничего, справлюсь, огрызнулась Инна. Кто бы сомневался? Теркие, как ты всегда найдут, кому сесть на шею. Инна промолчала. Что спорить с опытными хамами? Мы вышли в коридор, Инна на прощание хлопнула металлической дверью. Гул прокатился по подъезду. Прости, но она меня достала. Пока я собирала вещи, стояла и смотрела: не возьму ли я чего лишнего? Кошмарная женщина. Плюнь на неё и на её сыночка. У тебя начинается новая жизнь. Начнётся, когда разведусь. Как же они меня бесят. Нагло врут и даже не пытаются это скрыть. Просто издеваются в открытую, и ничего тут не сделаешь. Обидно. Приехали в отель, и я взял на ресепшн ключ. Идём в твои апартаменты. Располагайся и будь как дома. Нет, всё-таки мне неудобно. Она нерешительно вертела карточку ключа в руке. Это слишком щедро с твоей стороны. Номер все равно пустует, и мне приятно твое соседство. А то-то склива одному на этаже. Мы поднялись на тридцать пятый этаж. Номер Инны соседствовал с моим. У нее пятый, у меня шестой. Она посмотрела на дверь и рассмеялась. В этом номере я должна была тогда ночевать. Перепутала и ввалилась к тебе. Очень хорошо, что перепутала. Где бы я ещё нашёл девушку, которая стала бы помогать мне и изображать мою невесту? Так что прочь сомнения. Номер в твоём полном распоряжении на любой срок. Я провёл электронным ключом по замку и распахнул дверь. Прошёл в спальню и оставил там сумку и чемодан. Инна смотрелась. Отличный номер. В нём я ещё ни разу не ночевала. Честно призналась она. Вот и хорошо. Надеюсь, тебе будет удобно. Две комнаты, небольшие, конечно. Ничего себе, небольшие. А мне бы и одной маленькой комнатки хватило. Я же тут только ночевать буду. Не скромничай. Оставлю тебя, обживайся, распаковывай сумки, разбирая вещи. А вечером нас ждет клуб. А может лучше в кино? попросила Инна. Я сегодня жутко устала, а завтра у меня подготовка к субботнему банкету. Конечно, всё как пожелаешь. Я поправил её растрепавшиеся волосы. Я в кино 100 лет не был. На что пойдём? Что-то романтичное или хочешь комедию? Комедии и романтики мне сегодня хватило по горло. Лучше тупой боевик, чтобы море крови и гора костей. Это сейчас то, что мне крайне необходимо. Расмеялась синно, а то не на роком пришибу Димочку вместе с его мамочкой. Никогда не думала, что они такие лицемеры. Была влюблённой дурой и старалась не замечать очевидных вещей.